Глава 21. Через неделю Анна отправилась к себе в Хеддал. И в этот же самый день Йенс, прихватив с собой из дома самые дорогие его сердцу вещи, переехал в центр города. Он чувствовал себя совершенно разбитым после кошмарного скандала, случившегося в родительском доме несколько часов тому назад. За завтраком, сидя за столом, Йенс старался изо всех сил держаться достойно и уверенно. Он даже не притронулся к еде, стоявшей перед ним. Сделав глубокий вдох, он, наконец, озвучил вслух всё то, что уже давно намеревался сказать отцу. «Папа, я сделал всё, что смог» чтобы оправдать те надежды, которые ты возлагал на меня. Но я хочу стать профессиональным музыкантом. А в один прекрасный день, кто знает, я, быть может, даже стану композитором. Прости меня, но я ничего не могу с собой поделать». И продолжал солить яйцо в смятку, стоявшее перед ним. Потом съел ложечку и лишь после этого заговорил. «Что ж, так тому и быть» ты свой выбор сделал. Как я уже говорил тебе ранее, отныне ты не получишь от меня никаких средств к существованию. Из завещания твое имя тоже будет вычеркнуто. С этого момента ты мне более не сын. Смотреть за тем, как ты пускаешь по ветру семейное состояние, выше моих сил. Ты предал меня, предал нашу семью. А потому, как я и предупреждал тебя в нашем первом разговоре, прошу тебя незамедлительно покинуть мой дом чтобы к вечеру, когда я вернусь с работы, здесь и духа твоего не было». Несмотря на то, что Йенс внутренне был готов именно к такой реакции отца, всё же его слова стали для него самым настоящим потрясением. Йенс взглянул через стол на перекошенное от ужаса лицо матери. «Йонас, как же так, дорогой?» — обратилась Маргарета к мужу. «Ведь через несколько дней нашему сыну исполняется 21 год». Мы устраиваем по этому поводу праздничный ужин. Позволь ему задержаться ещё хотя бы на пару денёчков, чтобы отпраздновать свой день рождения, как полагается, с родителями и в кругу друзей. Не вижу особых поводов для праздничных торжеств. Думаю, нам всем нечего праздновать. А если ты, моя дорогая, надеялась на то, что я изменю своё первоначальное решение, дам слабину, так сказать, то вынужден тебя разочаровать. Ты сильно ошибалась. Халворсон-старший по своему обыкновению свернул газету вдвое. «А сейчас мне пора на работу. Хорошего дня вам обоим». Но вот парадная дверь с шумом захлопнулась за отцом, и тогда началось самое худшее. Мать тут же залилась слезами. Иенс утешал её как мог, но смотреть на страдающую мать было выше его сил. «Я очень подвёл папу, и хорошо понимаю это». «Может, мне стоит передумать и...» «Нет-нет, ни за что. Ты должен следовать избранным путём. Я в своё время не смогла поступить так же и до сих пор жалею об этом. Прости меня, Йенс. Наверное, я вела себя как наивная дурочка. До последнего надеялась на то, что твой отец не решится на крайние меры. А я не надеялся, и поэтому внутренне как-то подготовился к тому, что должно было произойти». А сейчас я поступлю в соответствии с его пожеланиями. Покину этот дом. Прости меня, мама, но мне нужно упаковать вещи. «Наверное, напрасно я поощряла твои занятия музыкой», — воскликнула Маргарета с отчаянием, заламывая руки. «Напрасно подталкивала тебя идти против воли отца. Ведь я же должна была понимать, что последнее слово всё равно останется за ним. И в итоге он победит». Он не победил, мама. Я сам сделал выбор. Могу лишь ещё раз повторить, как я безмерно благодарен тебе за то, что ты одарила меня музыкальными способностями. Без музыки моё будущее было бы совсем уж мрачным. Через час Йен спустился в холл с двумя чемоданами, в которые сложил все те вещи, что мог унести. Мама с залитым слезами лицом стояла в дверях гостиной. «Ах, сынок, дорогой мой!» Разрыдалась она с новой силой у него на плече. «Будем надеяться, что со временем отец раскается в том, что сделал сегодня, и попросит тебя снова вернуться домой». «Мамочка, мы оба хорошо знаем, что он никогда не сделает этого». «И куда ты сейчас пойдёшь?» «У меня есть друзья в оркестре. Уверен, кто-нибудь из них сможет приютить меня на какое-то время». «Меня больше волнуешь ты, мама». Я понимаю, что нельзя бросать тебя здесь одну наедине с ним. За меня не волнуйся, сынок, я справлюсь. Обязательно напиши мне. Сообщи, где ты обосновался. Конечно, — пообещал Ян с матери. Мать сунула ему в руки небольшой свёрток. Я продала бриллиантовое ожерелье и серьги, которые твой отец подарил мне на сорокалетие. Сделала это так, на всякий случай, если вдруг твой отец всё же вознамерится привести свои угрозы в исполнение. Тут вырученные деньги за эти драгоценности. Я положила ещё и обручальное кольцо своей матери. Его ты тоже сможешь продать в случае необходимости. Мамочка, но... Тише, сынок, успокойся. Эти вещи принадлежат мне. А если он спросит, куда они подевались, я скажу ему правду. Этих денег должно хватить на год обучения и проживания в Лейпциге. Только поклянись мне, Йенс, что ты не растранжиришь деньги так, как уже не раз сделал это в прошлом. Обещаю тебе, мамочка. От избытка эмоций у Янса перехватило в горле. Я так никогда не поступлю. Боясь расплакаться, он заключил мать в свои объятия и нежно поцеловал её на прощание. «Когда-нибудь наступит день», и я буду сидеть в нашем театре и слушать, как ты дирижируешь оркестром, исполняющим твою музыку», — обронила она, печально улыбнувшись. «Обещаю тебе, мамочка, я сделаю всё от меня зависящее, чтобы так оно и было». С этими словами Йенс покинул отцовский дом. Голова у него была как в тумане. Он был взволнован и возбуждён собственной решимостью, хотя, несмотря на все уверения, которые он только что дал матери, Готового плана дальнейших действий у него пока не было. И он смутно представлял себе, что станет делать сейчас, когда уже свершилось самое худшее. Разумеется, обо всём этом следовало подумать заранее. Но вот оно свершилось. И Йенс направил свои стопы в Энгебрет на поиски кого-нибудь из знакомых музыкантов, кто мог бы приютить его хотя бы на одну ночь. Таким человеком оказался Саймон. Он услужливо написал Йенсу адрес, где обитает, а сам пообещал подтянуться домой чуть попозже. Осушив несколько кружек пива в баре, Йенс почувствовал, что острота всего того, что он натворил, несколько притупилась. Немного полегчало, и он зашагал в ту часть города, где никогда раньше не бывал. Он явно выделялся в толпе своей модной и дорогой одеждой. Руки быстро занемели... Оказалось, совсем непросто нести два тяжеленных чемодана, а потому он максимально ускорил шаг, стараясь не встречаться взглядами с прохожими. Раньше Йенсу никогда не доводилось бывать на окраинах христиани. Здесь всё было совершенно иначе, чем в центре города. Повсюду теснились деревянные домишки, очень неказистые на вид. Городские власти ещё не наложили запрет на возведение таких пожароопасных построек. Чем дальше он шёл, тем всё более ветхими становились окружающие его дома. Наконец он остановился перед старым домом и снова заглянул в ту бумажку с адресом, которую ему дал в кафе Саймон. Не ошибся ли он случаем? Постучал в дверь. Изнутри раздалось недовольное ворчание. Потом кто-то сплюнул. Наконец дверь распахнулась, и Янс увидел перед собой полупьяного Саймона. Естественное для него состояние. Какое-то время он молча улыбился «Заходи! Заходи же, приятель! Добро пожаловать в моё убогое жилище! Не бог весть что, но всё же крыша над головой!» янс переступил порог и вошёл в крохотную переднюю. Сильно воняло испортившейся едой и табаком, которым Саймон набивал свою трубку. Всё свободное пространство комнаты было заставлено музыкальными инструментами. Две виолончели, альт, пианино, несколько скрипок. «Спасибо, Саймон, что согласился дать мне ночлег. Большое тебе спасибо», — поблагодарил приятеля Йенс. Но тот лишь небрежно отмахнулся. «Какие благодарности? Не стоит. Любой молодой человек, который ради музыки готов бросить всё, заслуживает участия и помощи. И лично я... «Всегда рад помочь таким людям. Я горжусь тобой, Йенс. Честное слово. А сейчас ступай за мной наверх, и мы подумаем, куда тебя уложить. Однако, как я посмотрю, у тебя тут целая коллекция музыкальных инструментов», — сказал Йенс, осторожно лавируя между виолончелями и пианино и карабкаясь вслед за хозяином по узенькой деревянной лестнице. «Не могу устоять, когда вижу хороший инструмент». «Вот этой виолончели, к примеру, больше ста лет», — откликнулся Саймон. Лестничные половицы угрожающе заскрипели под тяжестью, когда Йенс поставил на ступеньки свои чемоданы. Они вошли в комнату, в которой из мебели было только несколько рассохшихся стульев и пыльный стол. На нём валялись застарелые объедки и стояла бутылка со спиртным. «Где-то у меня есть соломенный тюфяк. На нём и уляжешься спать». Понимаю, к такой постели ты не привык, но это всё же лучше, чем ничего. А сейчас, мой друг, предлагаю отпраздновать твою независимость чаркой тминной водки. Как смотришь?» Саймон подхватил со стола бутылку и грязный весь в разводах стакан. Понюхав стакан, он выплеснул то, что было на дне прямо на пол. «Спасибо». Янс взял предложенную ему выпивку. «Что ж, Если это и есть начало его новой жизни, то он должен принять её с распростёртыми объятиями. В тот вечер он нажрался по полной. Проснулся с тяжёлой от похмелья головой. Всё тело ныло с непривычки от сна на твёрдом тюфяке. Йенс тут же подумал, что Дора больше никогда не принесёт ему кофе в постель, чтобы немножко взбодриться и привести себя в норму после вчерашней пьянки и сразу в ужасе вспомнил про деньги, которые дала мать. Схватил пиджак и лихорадочно ощупал карман, куда он положил свёрток, уходя из дома. К счастью, свёрток оказался на месте. Он открыл его и пересчитал деньги. Их действительно с лихвой должно хватить на год учёбы в Лейпцигской консерватории. Или на то, чтобы снять себе приличный номер в приличной гостинице на предстоящие несколько ночей. «Нет» и ещё раз «нет». Тут же остудил он сам себя. Он ведь дал матери слово, и он сдержит это слово во что бы то ни стало и не растратит её деньги по пустякам. Анна села в поезд, на котором ей предстояло проделать первую часть пути домой. В Драман поезд прибыл уже затемно. Анна вышла из вагона на перрон и тут же увидела поджидавшего её отца. «Папочка! Папочка!» С радостным криком бросилась она к нему и неожиданно для самой себя обхватила его руками за шею. Нежности, которые не были приняты в их семье. Демонстрировать свои чувства на людях как можно. «Тише, ну успокойся. Вижу, ты устала с дороги. Сейчас поедем в гостиницу, где заночуем. Можешь отсыпаться себе всласть А завтра с утра двинемся в путь. Домой в Хетдалл». На следующее утро отдохнувшая выспавшаяся Анна уселась в повозку, и Андерс, потрепав лошадку, понудил её сдвинуться с места. При дневном свете ты, доченька, выглядишь совсем по-другому. Повзрослела, превратилась в настоящую женщину и стала очень красивой. Ах, что ты, папа, какая я красавица! Мы тут все с нетерпением ждали твоего приезда. «Мама готовит праздничный ужин по случаю твоего возвращения. Ларс тоже обязательно будет. Мы получили письмо от Гера Баера. Он описал нам твои успехи в Театре Христиании. Пишет, что тебе дали главную роль, Сольвик». «Да, это так. То есть вы не возражаете, если я задержусь в Христиании ещё на несколько месяцев?» «Как можем мы отказать Геру Байеру в его просьбе после всего, что он для тебя сделал?» — спокойно ответил отец. «Он пишет, что после этой роли ты станешь настоящей знаменитостью, что о твоём голосе и так говорит вся столица. Мы очень гордимся тобой, доченька». «Думаю, он немного преувеличивает папочка», — возразила Анна, немного покраснев от смущения. «Едва ли», — не согласился с ней Андерс. «Но как бы то ни было, тебе, Анна, придётся поговорить обо всём этом с Ларсом». Он, конечно, не испытывает особой радости из-за того, что ваша помолвка и свадьба снова откладываются. Однако будем надеяться, что его чувство к тебе так велико, что он всё поймёт правильно». Анна почувствовала, как всё в ней сжалось при упоминании имени Ларса. Но она тут же взяла себя в руки. Нет, она не позволит омрачить грустными мыслями радость возвращения домой. Обо всём неприятном она подумает после. Наконец они выехали за пределы городка и поехали по просёлочной дороге. День уже был в полном разгаре. Анна блаженно закрыла глаза, с наслаждением вслушиваясь в мерный цокот копыт их лошадки и весёлое щебетание птиц на деревьях по обе стороны дороги. Она вдыхала полной грудью чистый свежий воздух, ощущая себя зверем, выпущенным, наконец, из клетки на волю. У неё даже мелькнула шальная мысль. А что, если не возвращаться больше в христианию? Андерс сообщил дочери ещё одну радостную новость. Её любимица, корова Роза, благополучно пережила зиму. «Значит, молитвы, обращённые к Господу, были услышаны», — подумала про себя Анна. Потом отец стал рассказывать о подготовке к свадьбе Кнута, о том, как мать крутится сейчас целыми днями, словно белка в колесе. Печёт, варит, парит, тушит и жарит угощение для застолья в честь молодых. «Сигрит — очень славная девочка. Думаю, она будет кнуту хорошей женой», — заметил Андерс. «А самое главное — она пришлась по сердцу твоей матери. Что особенно важно, ведь молодожёны будут жить под одной крышей с нами. А когда вы с Ларсом поженитесь, то ты переедешь к нему. Мы тут планируем в следующем году построить ему новый дом». Домой они приехали лишь с наступлением вечера. Все домашние вышли ей навстречу. Даже старая кошка Герди приковыляла на трёх лапах. А собака Вива с радостным лаем прыгала и скакала вокруг Анны, то и дело норовя лизнуть её в нос. Мама крепко сжала дочь в объятиях. «Весь день дождаться тебя не могла. Когда ехала доченька? Боже, ты такая худенькая, и волосы такие длинные. Нужно обязательно подстричь их. Анна рассеянно вслушивалась в радостную болтовню матери, пока они все вместе направлялись в дом. Стоило переступить порог кухни, и на Анну пахнуло знакомыми и такими родными запахами дров, маминой тальковой пудры и псины. «Отнеси вещи Анны к ней в комнату», — приказала Берет сыну, ставя чайник на огонь, чтобы заварить кофе. Надеюсь, Анна, ты не станешь возражать против того, что мы переселили тебя в комнату Кнута. Она у него совсем маленькая, и двуспальная кровать для молодожёнов туда никак не помещается. Твой отец немного подправил старую койку Кнута, подремонтировал её, и теперь она вполне сгодится для одного человека. Получилась довольно удобная односпальная кровать. Завтра ты познакомишься со своей заловкой. Сигрет приедет к нам на ужин. «Ах, Анна!» Я бы так хотела, чтобы ты полюбила её. Такая добрая и ласковая девочка. А уж рукодельница какая. И готовит отменно. Будет мне хорошей помощницей. А то я всю зиму промучилась тут со своим ревматизмом». В следующий час Анна слушала восторженные речи матери, которые та расточала в адрес своей будущей невестки. Анну немного задело, что её столь бесцеремонным образом выставили вон из её комнаты — по принципу «ну, раз тебя нет, так можно». Впрочем, Анна постаралась ничем не выдать своего огорчения, немного омрачившего радость возвращения в родной дом. Выпив кофе, Анна направилась в свою новую комнату, чтобы распаковать и разложить свои вещи ещё до ужина. Переступив порог, она с удивлением обнаружила, что все её вещи сложены в корзины, в которых мама обычно возила на рынок цыплят. Она присела на жёсткий матрас, на котором спал её брат, и подумала про себя. А куда же они подевали её старую кровать, на которой она спала с самого детства? Но, судя по тому, как обошлись со всеми её остальными пожитками, отец, скорее всего, порубил кровать на дрова для плиты. Чувствуя себя окончательно раздосадованной, Анна принялась распаковывать свою дорожную сумку. Она развернула накидку для подушки. Свадебный подарок для Кнута и Сигрет. Она вышивала эту накидку много дней, с тех самых пор, как узнала об их помолвке. Сколько исколотых пальцев, когда, сидя вечерами при свете лампы, она то и дело запутывала нитку или пускала неровный стежок. Всё же, какая она неумёха, — корила она себя. Не умеет ни вышивать, ни вязать. Она расправила накидку на кровати, и уставилась на следы от иглы, оставшиеся на суровом полотне в тех местах, где она по многу раз переделывала тот или иной стежок. Что ж, даже если её будущая заловка застелит этой накидкой днище корзинки для щенков, всё равно Анна знала, что каждый стежок вышивки сделан ею с любовью. С высоко поднятой головой она вышла из своей комнаты, чтобы присоединиться к праздничному ужину, который устроили близкие по случаю её возвращения домой. Ларс появился в доме как раз тогда, когда Анна помогала матери накрывать на стол. Держа в руках миску с картошкой, Анна проследила за тем, как он вошёл в кухню, поздоровался с Кнутом и её родителями. И сразу же непроизвольно стала сравнивать его с Йенсом Халварсоном Ужасным злясь на собственное малодушие и слабость. «Полная противоположность друг другу эти двое», — подумала она. янс всегда в центре внимания, а Ларс предпочитает оставаться в тени. «Анна, ради всех святых, поставь ты эту картошку на стол и иди поздоровайся с Ларсом», — попеняла ей мать. Анна поставила миску с картошкой на стол, вытерла руки о передник и подошла к Ларсу. «Здравствуй, Анна», — тихо поздоровался он. «Ну как ты?» «Всё хорошо, спасибо». «Хорошо доехала?» «Да, очень хорошо, спасибо». Анна заметила замешательство Ларса, которое становилось всё сильнее по мере того, как он смотрел на неё. Было видно, что он с трудом подбирает слова, не зная, о чём ещё можно спросить её. «Вид у тебя...» «Здоровый!» — наконец нашёлся он. «Ты так считаешь?» — вмешалась в их разговор Берет. «А я вот думаю, что от неё остались кожи до да кости. А всё рыба, которой они там в городе давятся каждый день. От рыбы много жира ведь не нагуляешь». «Анна всегда была худенькой. такое уж сотворил её Господь», — возразил Ларс, и коротко улыбнулся Анне, явно желая поддержать её. Прими мои соболезнования в связи с кончиной твоего отца, Ларс. Спасибо на добром слове. Не пора ли нам всем к столу, Берет? Поинтересовался у жены Андерс. Твой муж проделал долгий путь, вначале туда, потом назад, и уже успел изрядно проголодаться. За столом родные засыпали Анну вопросами о её жизни в христиании. Потом разговор переключился на предстоящую свадьбу Кнута и все те хлопоты, что связаны с этими торжествами. «Устала, наверное, с дороги, Анна?» — участливо спросил Ларс. «Немного устала», — призналась Анна. «Ну, так и ступай к себе. Ложись спать», — тут же предложила Берет. «В ближайшие дни всем нам тут будет не до сна. Дело ещё хоть отбавляй». Анна поднялась со своего места. Тогда всем спокойной ночи». Ларс неотрывно смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверями своей комнаты. Анна уже наполовину разделась, и только тут вспомнила, что в родительском доме нет ванной комнаты и прочих удобств. Тогда она снова натянула на себя платье и пошла в уборную во дворе. Наконец она улеглась, пытаясь устроиться поудобнее. «Куда там?» подушка, набитая конским волосом, показалась ей твёрдой, как камень, особенно в сравнении с теми пуховыми подушками, на которых она спала в доме Герра Баера. Кровать тоже была слишком узенькой, а матрас весь сбился в одних комках. Какое-то время Анна размышляла о том, как же быстро привыкла она ко всем удобствам городской жизни, воспринимая их сейчас как нечто само собой разумеющееся. В христиане у неё не было никаких обязанностей по дому, а к её услугам всегда была наготове служанка. «Да ты совсем испортилась, Анна!» Попыталась она урезонить саму себя. И с этой мыслью быстро заснула. Вся последняя неделя перед свадьбой была заполнена стиркой, уборкой, готовкой и прочими хлопотами, неизбежными накануне такого важного события. А потому все трудились, не покладая рук. Несмотря на то, что внутренняя Анна была готова не взлюбить невесту своего брата уже хотя бы за то, что она такая умелица и хозяйка, Сигрет оказалась именно такой, как и описывала ей мать, милый и добрый Конечно, не красавица, но спокойный, уравновешенный нрав с лихвой компенсировал постоянные истерики Берет, которые учащались по мере того, как приближался день свадьбы. Разумеется, Сигарет с восторженным почтением взирала на Анну, у которой такая красивая, такая великолепная жизнь в христиании, а потому относилась к ней с величайшим почтением, беспрекословно соглашаясь с каждым её словом. Старший брат Анны, Нил, приехал к ним за день до свадьбы в сопровождении жены и двух ребятишек. Анна не видела их больше года, и была просто счастлива познакомиться со своими маленькими племянниками. Радость от того, что вся семья, наконец, собралась в полном составе, омрачалась лишь одним. Анне не давала покоя мысль о том, что, оказывается, для всех близких её будущее представлялось ясным и уже вполне определённым. По завершении представлений спектакля «Пэргюнд» она вернётся домой, а там вскоре переедет в родовое гнездо Ларса на правах его законной жены. Будет делить с ним не только кров, но и постель. Такая перспектива не придавала ей хорошего настроения, заставляя ночами мучиться без сна. Утром в день свадьбы Анна помогала Сигрид облачаться в свадебный наряд. Тёмно-красная юбка, белая батистовая блузка, чёрная жилетка-болеро, расшитая золотистыми блёстками — Вышитый передник кремового цвета, который надевался поверх юбки. Какое-то время Анна восхищенно разглядывала замысловатый цветочный узор вышивки. «Какая прелесть эти розы!» — воскликнула она наконец. «Такая сложная работа! Я бы ни за что не смогла так! Ты такая умница, Сигрид!» «Да, у тебя на всё это просто нет времени, Анна!» — возразила Сигрид. «Ты же там, в христиане, занята целыми днями совсем другими делами. А я своё приданное готовила много месяцев, вышивала, шила долгими зимними вечерами. И потом, я же не могу петь так, как поёшь ты. Ты ведь споёшь для нас на свадьбе сегодня вечером, да? Конечно, спою, раз ты этого хочешь. Будем считать, что это станет моим свадебным подарком вам с кнутом. Я тоже кое-что вышила для тебя». «Но, по-моему, получилось просто ужасно», — честно призналась Анна будущей заловки. «Что за глупости, сестричка? Я знаю, ты вышивала свой подарок с любовью, а это главное. А сейчас передай мне свадебный венец и помоги закрепить его на голове». Анна достала из коробки тяжеленный свадебный венец, покрытый позолотой. Он обычно хранится в церкви, и вот уже на протяжении 80 лет все невесты из их деревни выходили замуж с этим венцом на голове. Анна надела венец на светлые волосы Сигрид. «Вот теперь ты настоящая невеста», — воскликнула Анна, пока Сигрид разглядывала себя в зеркало. Берит просунула голову в дверь. «Время, девочки!» «О, да ты у нас настоящая красавица, Сигрид!» Сигрид положила ладонь на руку Анны. «Спасибо тебе за помощь, Анна. Теперь моя очередь. Я тоже помогу тебе, когда ты будешь выходить замуж за Ларса». Провожая невесту к поджидавшей повозке, украшенной полевыми цветами, Анна невольно содрогнулась при мысли о том, что ждёт её впереди. В церкви она наблюдала за тем, как её брат стоит перед алтарём рядом с Сигрид и пастором Эрслев. Так непривычно было думать, что отныне кнут — это не просто кнут, а уже глава семейства, и скоро у него самого появятся рыжеголовые ребятишки. Украдкой Анна глянула и в сторону Ларса. Кажется, он впервые смотрел не на неё, а напряжённо вслушивался в то, что сейчас говорит пастор. После церемонии бракосочетания более сотни гостей проследовали за повозкой с молодожёнами к дому ландвиков. На протяжении многих недель Берет молила Бога, чтобы в день свадьбы была хорошая и тёплая погода, потому что разместить такое количество гостей в их доме было просто невозможно. И, кажется, её молитвы были услышаны. Деревянные столы, установленные на лужайке рядом с домом, прямо под открытым небом, вскоре заполнились самыми разнообразными угощениями, включая те, что принесли сами гости. Отварная и копчёная свинина, солонина, нежнейший окорок, зажаренный на вертеле, и, конечно, селёдка. От такого обилия слюнки потекли сами собой. Гости с радостью набросились на угощение, запивая еду домашним пивом и тминной водкой. Выпивка, как всегда в таких случаях, лилась рекой. Уже ближе к вечеру, когда на дворе стали сгущаться сумерки, зажгли фонари, которые установили на высоких деревянных столбах вокруг импровизированной танцевальной площадки. Начались танцы. Но вот музыканты заиграли хайлинг — такой быстрый танец с особыми прыжками и поворотами. Народ подтянулся к площадке поглазеть на происходящее. Танцоры выстроились в круг, по центру которого встала молодая девушка. Она держала в своих руках шест со шляпой наверху. Вот она высоко вскинула шест и стала передразнивать мужчин-танцоров, предлагая им выйти в круг, чтобы попытаться сбить эту шляпу на землю. Первыми откликнулись оба брата Анны. Они завертелись вокруг девушки, пританцовывая и подпрыгивая, норовя добраться до шляпы. Остальные гости подбадривали их весёлыми криками и свистом. Смотреть на это зрелище без смеха было просто невозможно. Насмеявшись до слёз, Анна оглянулась и увидела, что Ларс печально сидит за столом в полном одиночестве. «Анна, ты не забыла?» — обратилась к ней Сигарет, возникшая рядом. «Ты же обещала нам спеть!» «Да», — подтвердил запыхавшийся кнут, тоже подошедший к ним. «Ты должна нам спеть!» «Спой нам песню «Сольвик!» — крикнул кто-то из толпы. Послышались одобрительные возгласы остальных гостей. Анна вышла в центр площадки, собралась с духом и запела. И сразу же мыслями улетела назад в христианию. Увидела перед собой того молодого музыканта, который был настолько очарован её голосом, что стал преследовать её своими ухаживаниями. «И мы обязательно встретимся, любовь моя, и больше никогда не расстанемся, и больше никогда не расстанемся». При последних словах У неё на глазах выступили слёзы. Какое-то время гости заворожённо молчали, а потом кто-то первым захлопал в ладоши. И его тут же поддержали все остальные. Над лужайкой понеслись восторженные крики слушателей. «Спой что-нибудь ещё, Анна!» — стали упрашивать её собравшиеся. «Да, спой что-нибудь наше, народное!» В последующие полчаса у Анны не было времени размышлять о собственных чувствах. В сопровождении отца, подыгрывавшего ей на скрипке, она исполнила практически весь репертуар народных песен, которые большинство гостей знали наизусть. Но вот наступило время провожать молодых в опочивальню. Сопровождаемые добродушными шутками-прибаутками, весёлым свистом и смехом, Кнут и Сигрид исчезли в доме. Гости тоже начали понемногу расходиться. Помогая матери убирать со столов, Анна чувствовала себя безмерно усталой, да и на душе у неё было неспокойно. Двигаясь как автомат, она собирала со стола тарелки и блюда и складывала их в бочку, которую уже заранее наполнили водой из колодца. «Выглядишь уставшей, Анна», — услышала она у себя за спиной, и кто-то легко тронул её за плечо. Она повернулась и увидела перед собой Ларса. «Нет, всё отлично». Она слабо улыбнулась. «Как тебе свадьба?» «Красивая получилась свадьба. Думаю, Сигрет и Кнут будут счастливы вместе». Она отвернулась от него, чтобы начать мыть посуду, и вдруг почувствовала, как Ларс снял руку с её плеча. Краешком глаза Анна увидела, как он, понурив голову, сунул руки в карманы. «Анна, я так тосковал по тебе в разлуке», — промолвил он едва слышно. «А ты? Ты хоть немного скучала обо мне?» Анна застыла на месте. Намыленная тарелка выскользнула из её рук. «Конечно, скучала. Я скучала по всем вам. Но в Христиане у меня было столько дел, я была занята днями напролёт. Наверное, у тебя там появились новые друзья, да?» предположил Ларс. «Да. Я подружилась с Фрэкинлс Даттер, а ещё с детьми из театра». — ответила она поспешно, снова сосредоточившись на мытье посуды. «Хоть бы он скорее ушёл, что ли», — мысленно взмолилась она. Какое-то время Ларс неопределённо мялся на месте, не сводя с неё глаз. «Сегодня для всех нас был трудный день, и такой долгий», — промолвил он наконец. «Мне пора домой. Но прежде позволь мне, Анна, задать тебе один вопрос. Я знаю, что завтра ты снова возвращаешься в Христианию, «Только ответь мне со всей честностью. Так будет лучше для нас обоих». Голос Ларса прозвучал необыкновенно серьёзно, и что-то в его интонациях заставило Анну поёжиться. «Хорошо, Ларс. Я буду отвечать тебе честно. Ты... Ты всё ещё хочешь выйти за меня замуж? С учётом всех тех перемен, которые случились в твоей жизни и которые будут происходить в ней и в дальнейшем. Клянусь тебе, я всё пойму правильно и не обижусь, если ты скажешь мне «нет». Я...» Анна склонила голову над тарелкой и закрыла глаза. Хоть бы побыстрее всё это закончилось, мелькнуло у неё. Думаю, да. А я думаю, что нет. Анна, послушай меня, пожалуйста. Будет лучше для нас обоих, если мы с тобой сейчас всё выясним до конца. Я смогу ждать тебя сколь угодно долго, но лишь в том случае, если у меня будет надежда. А пока я не могу отвязаться от чувства, что ты с самого начала не испытывала особой радости от нашего предполагаемого союза. А как же мои родители? Что скажут мама и папа? Ведь ты же продал им свою землю. Ларс тяжело вздохнул. Вот ты и ответила, Анна, на мой вопрос. Теперь я узнал всё, что хотел знать». «Сейчас я ухожу, но позже я напишу тебе письмо, в котором расскажу, как нам лучше уладить всю эту ситуацию. Родителям пока ничего не говори, я сам всё им скажу». Он склонился над бочкой с грязной посудой и вынул руку Анны из воды. Потом поднёс её к своим губам и поцеловал. «Прощай, Анна. Благослови тебя, Бог». Анна молча смотрела ему вслед, пока его фигура не исчезла в темноте. Кажется, её помолвка с Ларсом Трулсоном расторглась, не успев совершиться.